Глава двадцать седьмая «Так вот, кто зажигает здесь свет по вечерам!» — задумчиво произнесла Настя. «Что ж, этого и следовало ожидать». Алина, вставая с дивана, приложила руку к груди. «Насть, это совсем не то, что ты подумала. Просто...» «Да-да, я все понимаю». Настя иронично покачала головой и глубоко вздохнула. «Я снова все неправильно поняла». Она села на подлокотник дивана и, положив ногу на ногу, принялась загибать пальцы. — Ты не строила глазки парню из параллельного класса? — загнула она палец. — Ты не просила его провожать до дома? — загнула следующий палец. — Ты не собиралась идти с ним в кино? Но он так уговаривал, так уговаривал. — Господи, что за бред? — непонимающе глядя на нее, нахмурилась Алина. Опустив взгляд, Настя горько усмехнулась. «Видимо, тебе мало было тех парней, которых ты уводила у меня в школе, и теперь решила взяться за Матвея». И, резко подняв взгляд на Алину, злобно прищурилась. «Даже сейчас, когда у тебя есть двое детей, и нам обеим за тридцать, ты и то умудряешься влезть в мою жизнь. Ты хоть понимаешь, что мы уже не в школе? Ау, Краснова!» — помахала она рукой. «Очнись, у меня на носу свадьба!» «Между мной и Матвеем ничего нет», — утверждала Алина. Он просто помог нам с жильем, пока строится квартира в Подольске. — Ах, вот как! — округлив глаза, выдохнула Настя. — То есть во всей огромной Москве тебе больше не к кому было обратиться, и ты выбрала именно моего будущего мужа? — Настя, во-первых, я не знала, что ты невеста Матвея, а во-вторых, во в-третьих и в-четвертых, пока там строится твоя долбаная квартира, здесь рушится моя жизнь! — крикнула она. — Завязывай, Краснова, иначе... «Выльешь мне на голову компот?» — усмехнулась Алина. «Поставишь подножку, забросишь на дерево рюкзак. Но зачем же?» — сверляя ее взглядом, хмыкнула Настя. Девочки выросли, и игры стали совсем другими. Она встала с подлокотника и, сунув руки в карманы белого пальто, просверлила Алину взглядом. «Думаешь, я не в курсе, что вы встречались?» «Это не имеет никакого значения», — спокойно ответила Алина. Что, прости? Повернувшись ухом, рассмеялась Настя. Не имеет значения, то есть мне показалось, что ты хочешь вернуть разбогатевшего жениха, верно? Она растянула губы в пиранье улыбке и, склонив голову набок, прищурилась. Скажи честно, Краснова, как долго ты горевала, что он бросил тебя? И что чувствуешь сейчас, когда узнала, на кого он тебя променял? Алина вздохнула и закатила глаза. «Да женитесь вы себе на здоровье и живите счастливо! А меня полностью устраивает моя жизнь, если тебя это хоть как-то успокоит!» «Серьезно?» — рассмеялась Настя и обвела Алину оценивающим взглядом. «И это мне говорит какая-то официантка? Что ж, браво!» Похлопала она в ладоши и наигранно восхитилась. «Многого ты добилась за эти годы, очень многого. А что там, кстати, с личной жизнью? Слышала, тебя бросил муж?» «А это не твое дело», — разозлилась Алина. «Лучше следи за своим мужем, а не то и глазом не успеешь моргнуть, как уведут прямо из-под носа». «А вот это ты зря», — протянула Настя и взглядом метнула в Алину молнии. «Я слишком сильно люблю Гордеева и ради наших отношений пойду по головам». «Учти, я не посмотрю, что ты мать-одиночка и... Убьешь меня?» — предположила Алина. «Упаси бог», — нахмурившись, перекрестилась Настя. «Я не настолько жестокая, как тебе кажется». Хохотнула она, затем медленно обвела взглядом кухню и подмигнула. «У меня есть для тебя кое-что поинтереснее». В глазах Алины застыл страх, в груди резко сдавило, и сердце сжалось от острой боли. «Кто знает, что на уме у этой сумасшедшей? Может, она подожжет квартиру, а может, подстроит какое-нибудь преступление». «Но, слава богу, Алине было чем ответить». «Говоришь, сильно любишь Матвея?» Алина сняла телефон с блокировки, нашла видео, на котором был слышен разговор Насти с ее любовником, отмотала на середину, развернула экран и, опустив взгляд, округлила глаза. На пороге кухни стояла Тася, прижав к себе плюшевого зайца. «Я не могу уснуть!» зевнула она и, переведя сонный взгляд на Настю, нахмурила темные бровки. Убрав телефон в карман, Алина взяла дочку на руки – И нервными движениями пригладила ее растрепанные волосы. «Сейчас я тебя уложу, солнышко. Только тетю проводим, ладно?» Покосилась она на Настю. «Какая милая девочка!» Улыбнулась Настя. «Будет безумно жаль отправлять такое чудо в детский дом». Она подняла воротник пальто и, подойдя к Алине, шепнула на ухо. «Собирай манатки и беги в свой Подольск. Да так быстро, чтобы пятки в задницу врезались!» Отодвинувшись от Алины, она потрепала Тасю по голове и добрым голосом добавила «Даю тебе ровно два дня, чтобы исчезнуть из нашей жизни».